В этот день, радуясь не по-январски весеннему воздуху, человек и собака встретились у водоема, наполненного старой водой и подернутого опавшими листьями. После отъезда Белли Уоррена Фред приводил бассейн в порядок только в самый разгар лета. В эпоху расцвета, когда мансони обитали в своем дворце в фешенебельном районе Нью-Арка, их бассейн поддерживался в рабочем состоянии круглый год. Фред освободился от этой неприятной заботы, обратившись за помощью в одну ферму, которая имела неосмотрительность прислать ему молодого студента, смуглого красавца, прекрасно справлявшегося с работой и неизменно любезного с клиентами. Однако предрассудки неискоренимы, и в глазах Джованни Мансони «Пулгай» — чистильщик бассейнов, всегда останется «Пулгай», Носителем всех ярлыков, которые обычно навешиваются на таких парней, вожделенных объектов сексуально озабоченных дам. Правда, его жена ни разу не проявила ни малейшего интереса ни к этому «пулгай», ни к кому бы то ни было вообще. Супружеская измена была последней опасностью, которая могла грозить Джованни. Он никогда не боялся, что его жена начнет похаживать на сторону. Кроме того, вышеупомянутый чистильщик был славный парень, которому не было ни малейшего дела до всех этих дам в бикини. Он был влюблен и собирался жениться, как только окончит учебу. Только вот незадача. Он представлял собой архетип Пулгай, этакий калифорнийский серфер с чеканным прессом и пряничной кожей. Короче, слишком уж пулгай на вкус Джованни, который в один прекрасный день схватил его за волосы, оттащил в гараж, сунул его голову в тиски и стал закручивать до тех пор, пока несчастный парень не взмолился о пощаде и не поклялся в тот же день уехать из города. А на следующий день фирма прислала пожилого господина предпенсионного возраста, который постоянно жаловался, что никогда ничему не учился, и вот кончает жизнь в роли пулгай. В окошке домика, в нескольких метрах от бассейна, Фред разглядел силуэт Питера Боулза, цербера из ФБР, который сопровождал его во время всех перемещений, прослушивал телефонные разговоры и первым читал его корреспонденцию. Этот человек стал его тенью и ходил за ним по пятам, словно нечистая совесть. Болз же смотрел, как эта сволочь, этот гангстер, пыжится на краю собственного бассейна, в то время как сам он, верный слуга правопорядка, вынужден сидеть в своей коморке, кочанее зимой и задыхаясь от жары летом, и думал, что все же есть в американской законности что-то глубоко прогнившее. В отличие от мужа, маги всегда имела право свободного передвижения. Программа Уитсек поощряла ее к независимости и самостоятельному заработку. Возобновление профессиональной деятельности свидетельствовало о том, что она действительно адаптировалась к новой жизни. Федеральное бюро в Вашингтоне разрешило ей арендовать помещение в Париже. Таким образом, год назад она вложила свои скромные средства в небольшое помещение на улице Мон-Луи в тихом квартале 20-го округа, где когда-то располагались сомнительного вида забегаловки, обреченные на исчезновение. Место это было заброшено с тех пор, как обосновавшаяся в квартале крупная пиццерия нанесла смертельный удар местному мелкому ресторанному бизнесу. Несмотря на конкуренцию, от которой многие приходили в уныние, Маги все же решила попытать счастье. Своим клиентам она собиралась предложить лишь одно блюдо — свои знаменитые баклажаны по-пармски, и ничего больше — ни закусок, ни десертов, ни напитков. И, соответственно, могла посвятить его изготовлению все время и проявить всю тщательность, которых оно требовало. Это радикальное решение вынуждало ее отказаться от обслуживания в зале, чтобы сконцентрироваться исключительно на продаже на вынос и на доставке на дом. Через Национальное агентство по занятости она наняла РАФИ, безработного с трехлетним стажем, отца семейства, готового на любую работу, даже на такую, которой он не занимался никогда в жизни». За счет ненужного теперь ресторанного зальчика они расширили кухню и оборудовали уголок для жилья, что позволило маге не тратиться на квартиру в Париже. В своей бесконечной наивности, не обладая никаким опытом в области коммерции, она создала свой пармезан, даже не позаботившись о предварительной рекламе в квартале. Злые языки предрекли ей неминуемое банкротство. Короче, это было самоубийство. Свой заведомый крах магия решила разделить с теми, кто больше всего в этом нуждался. Она взяла на работу Клару, бывшую служащую Парижской мэрии, только что вышедшую на пенсию и готовившуюся покинуть столицу, чтобы обосноваться где-нибудь на юге, где, как говорят, старички живут просто припеваючи. Проходя мимо заведения магии, Клара не смогла устоять перед запахом томатного соуса, напомнившим ей точно такое же угощение, которое готовила когда-то ее матушка в к северо-востоку от Рима. Она с радостью ухватилась за предоставленную ей магии возможность начать новую жизнь, и это в том возрасте, когда обычно людей отправляют на свалку. Вместе они наладили связь с итальянскими поставщиками, на которых магия особенно рассчитывала. Определили количество ежедневных порций, завели прихода расходную книгу, изучили законодательство на предмет ресторанного дела. Словно две исследовательницы, склонившиеся над своими пробирками и лабораторными горелками, они экспериментировали над продуктами, соревнуясь в изобретательности, пока не научились добиваться одинакового результата как для шести, так и для трехсот порций.